«Искренне твоя». Автор оригинала «Тан Куол». Переводчик «Элотто». Читает шады Ибраев. Специально для группы ВКонтакте «Библиотека фанатских аудиокниг». От «Твилет Спаркл». Кому? Принцессе Селестии. Дорогая принцесса Селестия, сегодня первый день моей самостоятельной жизни.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 на случай, если несколько пропадет по пути. Твоя верная ученица, Твайлайт Спаркл. От. Королевский корпус Вандерболтов Эквестрии. Приемная комиссия. Кому? Рейнбол Мириэм Дэш. Уважаемая Эр Эм мы с радостью уведомляем вас, что ваше собеседование прошло успешно. Мы высылаем вам формальное приглашение на Скайпоинт в Клаудсдейли.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 ТВАЙЛАЙТ СПАРКЛ Моя дрожащая ТВАЙЛАЙТ СПАРКЛ. В твоё отсутствие Понивиль определённо стал пустым и заброшенным местом. Многократно я оборачиваюсь в надежде увидеть лавандовую единорожку, что была столь надёжным товарищем во времена моей нужды. Но все мои мечты оказывались жестоко разбиты. Твоё отсутствие оставило куда более глубокий провал в моей душе, чем ты могла бы представить.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 4. Спросить её о делах и о том, как там в Хуффингтоне. 5. Прокомментировать о том, насколько я скучаю по спайку. Всё совсем по-другому, когда его нет поблизости. Убедиться, что ему спится хорошо. 6. ОСБН. Добавить осторожные вопросы касательно Диппокетс, который живёт в Хуффингтоне. Незаметно. Не хочу показаться неучтивой в моём первом же письме Twilight в её новом доме. Тренировка подписи Rarity Rarity Rarity А от Twilight Sparkle. Кому Applejack. Ты так и не ответила на мой вопрос. Я хочу знать, как у тебя дела. Twilight Sparkle от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 Но ты единственная, кого я не хочу терять. И хоть всё остальное так рушится, я надеюсь, что я всё ещё смогу увидеться с тобой. Флаттершай От Твилайт Спаркл Кому Эпплджек Дорогая Эпплджек, Эпплджек, ты путаешь медленное со скучным. Я знаю, каково это быть окружённой пони, которые делают то